Глава седьмая. Волшебная карта. Больше о важном в тот вечер не говорили. Царь обещал подумать до утра, Берендей завёл с Еровитом скучный разговор о погоде, которая совсем испортилась. Хотя, по мнению Лады, здесь была благодать, не то что в обычном мире, где зима решила задержаться. Начало мая, а снег, нет, нет, до да выпадет. Посви стрезался с лелем в карты, на которых вместо привычных королей, дам и валетов были изображены неизвестные Ладе боги. Но разглядеть их не удалось, братья были слишком увлечены игрой. В общем, обычный вечер, не очень интересных друг другу людей. Словно и не погибли одни, и жизнь других не висит на волоске. Будто нави не охотятся за Ладой, а тёмные боги не готовы развязать войну за право владеть миром. Все заняты собой и лишь поддерживают видимость общения с другими. Так что Ладе пришлось скучать, пока ее не проводили обратно в опочивальню. Она долго лежала без сна, слишком много мыслей о родителях, бериндеи, о новых знакомых, волшебных конях, о навьем знаке, который едва виден, о мраке, проступающем сквозь ее глаза. Она достала зеркальце и попросила показать семью. Как же она по ним соскучилась. И тоска эта глухая и безнадёжная. Не будет долгожданной встречи после долгой разлуки. Изображения больше напоминало живые фотографии, как в Гарри Поттере. Мама улыбалась, папа шевелил губами, будто что-то рассказывал, а Милена показывала язык. Любимые лица добавили переживаний и прогнали сон. Значит, ее преследуют и в этом царстве. И стоило тогда перебираться сюда. Могла бы остаться в родном мире. Там все привычное, и друзья есть. Но если верить посвисту, то и друзьям угрожала опасность. А здесь настолько одиноко и страшно, что хочется постоянно плакать. Хорошо Милена не видит, а то бы задразнила рева корова. Хотя сестра теперь никогда не произнесет этих слов. Ладе было трудно держать лицо, она чувствовала себя слабой и беззащитной. В полночь она провела без сна и утром проснулась совершенно разбитой. Что интересно, волосы снова стали прежней длины, чудо оказалось однодневным. Вчерашняя служанка помогла одеться в длинное оранжевое платье с зелёным узором и сопроводила в царский кабинет. Там уже собрался небольшой совет: царь, Еровит и Посвест слелем. Комната была обшита досками из тёмного дерева, на полу лежал синий ковёр с толстым ворсом. На коричневом овальном столе была разложена карта. Но ладу первым делом заинтересовали пироги, стоящие на отдельном столе. Она отцепнула кусок с брусникой и отпила чай. Жаль, что мама редко пироги пекла, да чего же они вкусные, она прошептала ни зна кому спасибо, и тут же ощутила прикосновение. Невидимка погладила её по голове. Лада подошла к остальным. Мужчины внимательно разглядывали карту Диви. Девушка прислушалась к разговору и кое-что стало понятно. Где-то на севере был отмечен остров Буян. Название вроде известное из сказок Пушкина, но ничего конкретного об острове Лада не помнила. Берингеево царство занимало собой центр карты. На северо-востоке было указано 3-е царство. На востоке Земли царя гороха. Лада слышала в каком-то мультике выражение: "При царе горохе", мол, когда-то давным-давно. А оказывается, этот царь реально существует, то есть не реально, а в диве, но всё равно. Заштрихованная территория обозначала ничейные земли, туда, как поняла девушка, лучше не соваться. А красными крестами пометили места переходов. Они были одинарными, двойными и тройными. «Одинарный между миром диви и человеческим, двойной соединяет с правью, а тройной ведет в навь», — пояснил Яровит. «Только эти два перехода находятся на острове Буяне, центре мира, а одинарные раскиданы везде». Если приглядеться, то возле крестиков всплывали надписи. Они указывали место, где окажешься в другом мире после перемещения. Лада рассмотрела на карте три разноцветных кольца — Они были изображены на северо-западе карты: рыжая в светло-сером, а светло-серая в жёлтом, как матрёшки. А потом карта словно ожила, кольца запульсировали, изображение обрело объёмность. Лада молча наблюдала, как на острове Буяне вырастает дерево с разноцветными листьями: зелёные соседствовали с красными, жёлтыми и побуревшими. Рядом с деревом возник настолько белый камень, что девушке показалось, будто её ослепили зеркалом. На бумаге проступили деревни, леса, протянулись серыми нитями дороги. Казалось, скоро можно будет различить людей. Блеснула вода, повеяло прохладой, красные кресты потекли кровавыми ручьями. А затем точно тень пронеслась над картой, и все исчезло. Девушка отпрянула от стола. — Это медное, серебряное и золотое царство, — продолжил Бериндей, как ни в чем не бывало. — Но вход туда закрыт. Их захватили тёмные боги, добавил Яровид. Морок, мара и чернобог. Поэтому путь в царство нам заказан. Может, нам и не надо туда? предположила Лада. Кстати, у меня метка пропала. Она произнесла это как бы между прочим, а сама внутри сжалась. Что ей сейчас скажут? Леле и Посвест быстро переглянулись, и Ладе стало не по себе. Возникло ощущение, что от неё скрывают правду. Дело в том, начал Яровид, что метка не пропадает бесследно. Я уже говорил, она уходит внутрь. Лада разозлилась. Да что он её пугает? Мало ли что говорил, она чувствует себя прекрасно и не хочет больше думать об опасности. Нет метки, значит, всё хорошо. Лада зажала уши. Хватит с меня. Никуда она больше не пойдёт, а останется во дворце. Лада не героиня из древних мифов. Она обычная девушка. Заурядная серая мышка, как обозвал её Лель. Ну и что? Зато у прежней Лады была спокойная жизнь и любящая семья. Лель схватил её за руки. Посмотри на меня. Лада затрясла головой. Пусть он от неё отстанет. Ладе хотелось пнуть парня, чтобы тот понял, как ей сейчас плохо. Но Лель не унимался. Просто посмотри на меня. Ладе пришлось взглянуть, иначе не отпустит. И тут же она ощутила, что успокаивается. Ярость куда-то исчезла. В последние дни она очень непонятно себя ведёт: то плачет, то злится, хотя ничего странного это защитная реакция организма. Да ещё метка сказывается. Яровит усадил её на стул и пододвинул блюдо с пирогами. Похоже, все уже в курсе, что еда действует на ладу благотворно. Девушка покорно взяла пирожок. Нарушил молчание Берендей, чудище поганое рать собирает об этом давно слухи ходили но карта только недавно показала царь ткнул вниз рисунка там были изображены красные стрелы устремлённые вверх горох на послание не отвечает думает за горами своими отсидеться так что у меня каждые войны на счету Он рубанул воздух рукой. Даже не знаю, как людям сказать. Надежды на победу мало. Там войска огромные, а нам придётся ополчение созывать. За что такое наказание? Это не наказание, ответил Яровит. Это Чернобог свою жатву собрать хочет, усилиться за счёт войны. Потому нам и надо победить тёмнобогов. Главное, чтобы остановить метку и сохранить жизнь Ладе. Знать бы, кто её отец. Лада не выдержала. Почему они обсуждают её, словно она находится в другом месте, а не рядом? А светлый бог не мог быть моим отцом, спросила она. Ответил посвист. Теоретически, если это был род из тех богов, которые совмещали обе стороны, Но рот давно вернулся в проокеан. Лада не сдавалась. — А просто светлый бог, без совмещения. — Нет, — ответил Яровид. — Светлые боги не могут влиять на Навь, как это сделала ты при переходе сюда. Лада не согласилась. Или Навь сама отпустила меня, ведь ей нужно было лишь оставить на мне знак и, возможно, не чтобы убить, а чтобы следить. Яровид потер лоб. Лада тоже так делала, когда надо было хорошенько подумать. По-любому, от метки надо избавиться, ответил Лель. Ты нам мёртвая не пригодишься, да и с встроенным передатчиком для нави и тоже. Лада взгрустнулась. Все оценивают её с точки зрения собственной выгоды, чтобы сохранить равновесие, чтобы победить тёмнобогов, чтобы Берендей не так сильно страдал от потери дочери. А если бы Лада была не нужна, все просто бы наплевали на неё. Но раз надеяться не на кого, Лада сама позаботится о себе, а пока ей надо кое-что понять. Значит, мы родственники, спросила Лада. Вы сами так говорили. Лель рассмеялся. Точно. Дошло наконец. Твоя мама жива, и наша с посвистом мать Макаш, родные сёстры. Живо давала жизнь, Макаш её отмеряла. Понятно, выдохнула Лада, хоть с лелем и посвистом разобралась. А отец ваш кто? Блокнот пополнился схемой. Лада изобразила в нём живу и макаш. Рядом с живой вновь возник знак вопроса. Ладин отец неизвестен. Ниже девушка написала собственное имя. Теперь осталось добавить двоюродных братцев. Мысли перескочили на другое. Интересно. А можно вернуть жизнь ей её родителям? Звучит бредово, но ведь и в сказках убитых героев часто воскрешали. Верный волк ловил воронёнка и заставлял ворона принести живой и мёртвой воды. Сначала мывали тело мёртвой водой, чтобы исчезли раны, а затем живой, и человек поднимался, как ни в чём не бывало. Только почему все об этом молчат? И Берендей тоже. Но ничего. Лада об этом ещё спросит у Круна. Похоже, Ворон к ней хорошо относится и правду скрывать не станет. А пока девушка на полях записала: живая и мёртвая вода. У нас разные отцы, ответил Посвест. Мой три бог, бог всех ветров. У Леля Перун, бог грозы. Он был верховным богом после рода. Да, у богов было не менее запутанно, чем у иных людей. Генеалогическое древо вышло ветвистое. Но хорошо, что записала, иначе бы точно всё забыла. Причём я старший, а он младший. Поддел Леля посвист. Лада нахмурилась: "Подождите. Но в школе же наоборот было". "Ну могу же я хоть раз в жизни побыть старшим", притворно возмутился Лель. Так хотелось братом покомандовать. И все рассмеялись. Только Ладе было не до смеха, она многое не понимала. А род Это кто? спросила Лада. Первый из богов, он вышел из праокеана, поведал Посвист. Подожди, осадила его Лада. Я сейчас совсем запутаюсь. Праокеан это что? Разумная материя, оттуда появился первый бог, туда возвращаемся все мы. Род создал остальных богов и поделил их на тёмных и светлых. Он сотворил землю и небо первых людей и вдохнул в них душу, взял её частицу из праокеана. Лада хотела продолжить расспросы, но Берендей постучал карандашом. Теперь о Деле. Надо найти того, кто подскажет, что делать с меткой и какие существуют способы исцеления. К бабе-яге её отвезти, спросил Посвест. Голос выдал его напряжение. Или искупать её в трёх котлах, предложил Лель. С кипячёной водой студёной и с чем ты ещё? Лада от возмущения едва не завопила: "Они её угробить хотят!" "Не сразу", ответил Берендей. "Лучше сначала с оракулом посоветоваться". Лада подняла голову, оторвавшись от созерцания карты. Все смотрели на неё так, словно размышляли, каким способом с подручней её убить. Да уж, добрые боги светлые. И похоже, что Баба-Яга это крайнее средство на случай неудачи. Даже страшно представить, что её там ожидает. Оракул находится на ничейных территориях, к нему лучше добраться через мир людей, подытожил Яровит. Это не так опасно, тем более если получится отцепиться от навий. Лада встряпенулась. Может, удастся с друзьями повидаться или хотя бы позвонить? передать, что всё у неё в порядке. Она постаралась скрыть радость, а то вдруг передумают.